Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее, И цветы расцветут ярче, как только он выйдет на выгон. «Оточнятся поля!»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 потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уж куда глаза глядят, везде принимать поздравления и дары. «Вы смотрите, — говорил он обывателем, — как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом зачинайте поздравлять, как будто я невесть, откуда приехал». «Слушаем, батюшка Петр Петрович!»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 провесную среднюю до да кусок ветчины вышел бригадир из брички и стал спорить что даров мало да и дары тени а лежалые, и служат к умолению его чести тогда вынули глупцы еще по полтиннику и бригадир успокоился но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 «Хорошо бы здесь город поставить, — молвил бригадир, — и назвать его домнославом в честь той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили». И потом прибавил, «Ну, внедрог земли как? Об этом мы неизвестны».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 Тогда за хозяев вступился деньщик Василий Черноступ, который, хотя тоже был пьян, но не гораздо. — Пустой ты дело затеял! — сразу оборвал он бригадира. — Каб не я, твой приставник, слово б тебе гунявому не пикнуть, а не то, чтоб за орудие взяться. Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью.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 Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам, и, так как день был праздничный, то глоповцы решили сознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в коре и ожидали своего начальника, стучали в тазы, потрясали бубнами и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы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 Глуповцы в смятении и испуги повскакали с своих мест. Кончилось! Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли всех в разумлениях необходимость?» спрашивает себя летописец